глава 52 94 и 8 десятых где-то далеко далеко люди бережно укутали серпа анастасию в ее же собственную мантию как в саван Они аккуратно зашили его, украсили как могли, и поместили тело в трюм. Единственный бирюзовый саван среди множества бесцветных рогож. Не прошло и нескольких минут, как тело Анастасии замерзло. Ты не можешь просто ставить ее лежать в трюме, — кричал Роуэн перистому облаку. Ты же хотела, чтобы она возглавляла экспедицию. она сама мне это говорила. знаюю. ответила перышка но я как и грозовое облако не могу пойти наперекор собственной программе все мертвые будут оживлены через сто семнадцать лет когда мы прибудем на трапист один е хотя народ уже подумывает о том чтобы назвать планету анастасии «Она — серп, а это значит, что она, в отличие от остальных мертвецов на этом корабле, не подвластна твоим законам!» «Она вчера отказалась от своего звания!» «Какая разница! Серп — это на всю жизнь! Серпы могут поступать, как им вздумается! Могут даже вернуть кольцо, но от этого они не перестают быть серпами!» «Принимается!» ответила облако: В таком случае я оставлю ей прежнюю личность, верну ее к жизни такой, какой она была раньше, не имплантируя никого нового через 1 семнадцать лет. Роуэн впечатал кулак в стену. Зздешняя искусственная гравитация была меньше, чем на земле, и потому в результате удара его самого отбросила назад. На трапист 1е гравитация составляет три четверти земной, объяснила перестае облако. Я подстроила вращение корабля так, чтобы симулировать тамошнюю силу тяжести. Так что будь осторожен. К черту, осторожность завопил Роуэн. Я хочу вниз, к ней, как тогда, в хранилище прошлого и будущего. Он больше не мог сдерживать слезы. Ему был ненавистен тот факт, что облако видят его плачущим. Он ненавидел перестое облако, И грозовое то же, и Годдарда и всех людей на земле, которые допустили, чтобы это случилось. Я хочу быть ценей, умолял он. Хочу быть с ней, пусть меня заморозят, и я проведу рядом с ней все сто семнадцать лет. ты волен сделать такой выбор сказала перистое облако но если ты останешься с нами то высока вероятность что вырастешь в очень хорошего лидера возможно сейчас ты в это не веришь но со временем отношение людей к тебе изменится в лучшую сторону твое присутствие понизит вероятность катастрофического социального коллапса до нуля мне бы очень хотелось чтобы ты, оставался в живых а мне плевать на твои желания трюм был защищен от солнечных лучей, поэтому температура в нем держалась много ниже точки замерзания воздуха здесь тоже не было, поэтому каждому кто сюда входил требовался скафандр роуэн прошел через шлюз в полном облачении и с включенным фонарем на шлеме. ее было легко найти. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к Ситре, но толстые перчатки не позволили это сделать. Впрочем, Роуэн совсем не хотел ощущать твердость ее тела под саваном. Он лег рядом. «Пусть это произойдет медленно. Воздух закончится и все. Постой, но разве Ситра не сказала там в хранилище, что у душья гораздо страшнее гипотермии?» Хоолод плох ровно до того момента, когда ты перестаешь дрожать и поддаешься изнеможению. Однако на сей раз это не будет смерть от гипотермии, не в традиционном понимании. Как только Роуэн откроет щиток шлема, он задохнется и замерзнет в одно и то же мгновение. Возможно, будет больно, зато все кончится очень быстро. Он долго лежал рядом с ситрой, он не боялся умереть, он знал о смерти все и потому она его не пугала. Единственное что удерживало Рона- это мысль о ситрея. Ситра возражала бы против того, что он задумал Да что там возражала, она пришла бы в негодование, она хотела, чтобы он был сильным. Вот почему Роуэн провел в трюме почти целый час, то поднося палец к кнопке управления лицевым щитком, то отдергивая снова и снова. Наконец он поднялся, бережно притронулся к краю бирюзового савана и вернулся в мир живых. «Каковы наши шансы достичь цели?» — спросил Роуэн у перестого облака. — Весьма благоприятные. Девяносто четыре и две десятых процента. Сейчас, когда ты решил остаться в живых, девяносто четыре и восемь десятых процента. — Хорошо, — заключил Роуэн. — Вот как мы поступим. Я проживу все сто семнадцать лет, ни разу не завернув за угол. — Трудно? — нет. Но возможно, ближе к концу тебе понадобится впрыскивание на нитов и непрерывный мониторинг. Затем, продолжал Роуэн, когда ты оживишь ее, я заверну за угол, ты вернешь меня в тот возраст, в котором я сейчас. Никаких проблем. Правда, за сто семнадцать лет твои чувства могут измениться. Не могут, отрезал Роуэн. Ладно, «Не буду спорить», — сказала перистая облака. «Вероятность той и другой динамики одинакова. Кроме того, если ты будешь поддерживать в себе эту любовь, ты станешь еще более эффективным лидером». Ровен сел в кресло. Он был один в командной рубке. Впрочем, больше тут никого и не требовалось. Остальные члены экипажа как раз сейчас знакомились друг с другом и с кораблем. исследовали ограниченное пространство, к которому им придется привыкнуть. «Верю, что мы с тобой станем хорошими друзьями», — сказала облако. «Я тебя ненавижу», — заявил Роуэн. «Сейчас да», — ответила облако. «Но помни, я хорошо тебя знаю, Роуэн. Вероятность того, что твое отвращение долго не продлится, очень высока». «До тех пор», — упрямо сказал Роуэн, «Я буду ненавидеть тебя с диким удовольствием!» «Целиком и полностью понимаю твои чувства», — ответила Пёрышко, что заставило Роуэна возненавидеть его ещё сильнее. На мне лежит печальная обязанность сообщить вам, что верховный клинок в Ост-Америке Хаммерстайн скончался от болезни, судя по симптомам от Оспы. Продолжительное отсутствие сверхклинка Годдарда заставляет предположить, что его тоже нет в живых. В свете всего изложенного объявляю, что Запад-Америка выходит из союза североамериканских коллегий, чтобы мы могли заняться собственными мертвецами. «Хотя велик соблазн обвинить в этой глобальной атаке танистов или даже само грозовое облако, утерянные и вновь найденные записи серпа да Винчи указывают на то, что последние события, скорее всего, обусловлены вмешательством мифического механизма спасения, предусмотренного серпами-основателями. Если это верно...» то я не понимаю, зачем они так поступили и, откровенно говоря, слишком устала, чтобы пытаться разгадать эту загадку. Тем, кто сейчас страдает, я желаю быстрого перехода. Тем из нас, кто остался, я желаю обрести утешение. Надеюсь, наша общая скорбь поспособствует сплочению всего человечества». Ее превосходительство В верховный клинок Западмерики Мэри Пикфорд 16 сентября года Кобры.